Отрочество. «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». Исаак Ньютон Священник Александр Борисов У отца Александра с детства всегда было горячее желание поделиться тем, что он знает, с другими, в той форме, которая им доступна. Помню на вопрос, «Алик, что это ты там читаешь?» Он отвечал, «Ну, ребят, вам некогда будет эту книжку читать, я вам сейчас про нее расскажу». Это мог быть какой-то американский или английский автор, или даже «Война и мир». Он кратко рассказывал, в чем основная идея, чтобы нас заинтересовать, а не чтобы заменить собой книгу. Он приготовил для нашего учителя ботаники и зоологии Сергея Федоровича целые рефераты животных по Брему." Уже где-то с шестого-седьмого класса он начал писать книгу «О чем нам говорит Библия», которая переросла, соответственно, в последующие книги. Решение стать священником он принял в 12 лет, в 1947 году, когда во время празднования 800-летия Москвы увидел в небе освещенный прожекторами портрет Сталина. Мальчик рано понял, что владычество одного человека, виновного в смерти миллионов людей, эта страшная власть всегда ведут к жестокости и деспотизму. И поэтому противопоставить можно только обращение людей ко Христу. Необходимо дать людям иной идеал, чтобы они шли не за товарищем Сталиным, а за тем, кто создал этот мир и даровал человечеству закон любви. Я довольно часто бывал дома в семье Мени. Помню, у них было много интересных книг, в частности, Библии с замечательными иллюстрациями Гюстава Доре. Кстати, это было моим первым тогда знакомством со священным писанием. Икон в их доме тоже было много, правда, они хранились в специальном ящичке, который был почти всегда закрыт на случай, если зайдут соседи. Это была очень интеллигентная и благочестивая семья — Отец работал инженером на текстильной фабрике, мама имела филологическое образование, но работала чертежником. Я часто гостил у них на даче, особенно летом. У них была дача, которую начали строить до войны и заканчивали еще в течение десяти лет после Великой Победы. По современным меркам она может показаться очень скромной и даже бедной. Но тогда ее несомненным достоинством было замечательное месторасположение. Станция «Отдых». Там мы катались на велосипедах, гуляли и просто общались. Монахиня Досифея, Елена Вержбловская Однажды, Алику было тогда двенадцать лет, матушка Схигуменья Мария ЮП прислала его к нам на дачу пожить. Он прожил у нас недолго, недели две, может, три. Помню, что это был мальчик, который все время сидел с книжкой, хорошо рисовал, был очень покладистым и тихим. Сначала, когда он приехал, я приняла его с внутренним неудовольствием. У меня была масса обязанностей, и я подумал, ну вот, еще и с мальчишкой возиться. Но он был очень тактичен и даже незаметен. И если я его иногда спрашивала, «Алик, ты хочешь что-то или то-то?», он быстро с скороговоркой отвечал, «Как хотите, я молчу». Как будто уже тогда он сознательно вводил в свою жизнь слова Христа «Откажись от себя». Он очень много писал, и это было уже началом его работы над книгой «Сын человеческий». Мы жили тогда на правде, и я повезла Алика на станцию 43-й километр, куда мы впоследствии переселились, знакомить его с детьми наших друзей. Они приняли его, но не совсем, считали его немного воображалой. А он был просто другим. Он был, с одной стороны, совсем ребенком, а с другой — совсем взрослым, глубоким, наблюдающим и все понимающим человеком. В моей памяти остался один эпизод, который я не могу забыть до сих пор. Неожиданно для всех нас приехала наша казначея Лида, человек очень быстрый и несколько рисковатый. Она вошла в калитку и крикнула, «Алька, собирайся домой!» Я не помню, чем он в это время занимался. Я была в саду и перебирала овощи. И вдруг он бросился ко мне, уткнулся головой в колени, совсем как маленький ребенок, и зарыдал. Я положила руку ему на голову и почувствовала странную тревогу. Во мне возникла молитва, которая была направлена прямо к Богу. «Господи, что за душа у этого ребенка? Господи, сохрани ее! Что за душа у этого ребенка?» Его рыдания продолжались, может быть, несколько секунд. Потом он поднял голову, сразу овладел собой, спокойно попрощался с нами и уехал. Когда я спустя многие годы встретилась с ним как со священником, я хотел ему напомнить об этом эпизоде. Он всегда говорил, когда рассказывал о своей жизни, что абсолютно все помнит, что он все замечал и все понимал, понимал даже все сложности и трудности моей жизни. Мне часто хотелось у него спросить, помнит ли он, как он заплакал, а потом сразу все оборвал и спокойно пошел. Но я почему-то все откладывала и так и не спросила. Заплакал, как маленький ребенок, а ушел, как взрослый и все понимающий человек. Совсем взрослый и все понимающий. Моя молитва, она унеслась с быстротой птицы, я это чувствовал. Потом вернулась через много лет, подобно бумерангу. Я часто вспоминал этот эпизод, когда Алик, уже отец Александр, клал руку мне на голову и этим жестом успокаивал и снимал с меня все мои болезни, и физические, и душевные. И я думала, что вот та молитва, с которой я от всего сердца обратилась к Богу, она вернулась ко мне через его руки. «Когда-то я гладила его голову, и вот сейчас он кладет свою руку, как священник, мне на голову, отпускает мои грехи и помогает мне в моих немощах. Какая удивительная жизнь все-таки! Какое-то таинство, священство!»